VI. В России на рубеже веков Борн был не менее знаменит, чем в Германии. Первые переводы его романов на русский язык появились в начале 70-х годов XIX века, а уже к 1905 году, например, его роман Изабелла выдержал пять переизданий, а словосочетание Тайны мадридского двора вошло в поговорку как обозначение необычайной таинственности. Российские издательства выпускали собрания сочинений Борна или дополняли уже вышедшие новыми романами. В Москве и Петербурге его романы выходили у Касаткина, Львова, Антонова, в таких престижных издательствах, как издательство Гаусса и Мир приключений, и даже в Петербургской Северной пальмире. Мы представляем благосклонному читателю новую серию увлекательнейших книг уже хорошо известного в Москве господина Борна, блистательного сочинителя приключенческого романа. Так, отзывалось о Борне солидное издательство Гауза, начиная в 1910 году издание ряда романов в Борна в серии Библиотека приключений. Гёрг Борн писал не менее, если не более увлекательно, нежели многие современные ему писатели-приключенцы, издающиеся и переиздающиеся до сих пор. Скорее всего, в незаслуженном забвении Гёрга Борна, как и многих других немецких писателей, сыграла трагическую роль судьба самой Германии в нашем столетии, не менее горькая, чем судьба России. В особенности это антинемецкие настроения в Европе времен Первой и Второй мировых войн, это и немецкий фашизм, которому Борн, если судить по справочникам того времени, пришелся не ко двору. Кстати, в Советской России Георг Борн был и вовсе запрещен как вредный буржуазный писатель и на многие десятилетия отправлен в спецхран в насильственное забвение. Но вот после почти векового небытия книги Гёрга Борна возвращаются к нашему читателю. Конечно, его романы нельзя назвать большой литературой. Это развлекательный, приключенческий жанр, предназначенный для массового чтения. Но развлекательная литература насчитывает многих первоклассных мастеров, чьи книги не только не забыты, но читаются и перечитываются новыми поколениями. В их числе Вальтер Скотт, Фенемор Купер, Александр Дюма, Густав Эмар, Майн Рид, Луи Буссенар, Эжен Сю и многие другие. Надеемся, что книги Георга Борна, прекрасного рассказчика и мастера увлекательной интриги, займут место в этом ряду и будут доброжелательно приняты благосклонным читателем. Сурово кандидат филологических наук